Нежно-розовое, с белым декором здание музея, в той его части, где уже успели поработать реставраторы, напоминало торт со взбитыми сливками. Мы с Зинкой вялыми мухами ползли по окружающим это кондитерское изделие лесам. «Осторожнее! Памятник архитектуры охраняется законом!» Тяжело дыша, произнесла я и устроилась поудобнее. «Как это строители здесь работают?» Очень неуютно. Снизу конструкция оказалась вполне надежной, но сейчас я чувствовала, что доски под нами прогибаются и подозрительно поскрипывают. Хорошо, что Ирка осталась при машине. Страшно представить, что было бы, если бы на эти жердочки полезла она. «Памятник, говоришь?» — переспросила Зинка, подбираясь к самому краю и опасливо заглядывая вниз. Под нами, прямо скажем, была не пропасть. Нижний ярус — два с половиной метра до земли. Но для наших целей высота подходящая. Нам не с парашютом прыгать. Вообще не прыгать, если уж на то пошло. Зинка снова завозилась, и доски под нами заплясали. «Упасть хочешь?» Я обернулась. «Наоборот», — бодро ответила она. Лежа на животе, она свисила вниз руки, но дотянуться до ведра не могла. Хотя Дон поднял его почти над головой. Ведро покачивалось, Дону на макушку капала холодная вода. Он морщился, мотал головой, и ведро раскачивалось все сильнее, непрестанно окропляя его. «Эх вы, цивилизованные граждане развитого государства!» — попеняла я им обоим. «Дон, опусти ведро, поставь его на землю. Зина, убери руки, балда. В ведре десять литров, ты его так не поднимешь. Скорее, оно тебя утянет вниз». «А как надо?» — сипло спросила она, все еще лежа на пузе. «Знаешь такую штучку? Блок называется». «При чем тут волейбол?» «Какой волейбол? Я тебе про устройство толкую. Примитивное такое, соображаешь, нет?» «Колесико, веревочка. Оглянись, сестрица!» Зинка осторожно встала на четвереньке, со вздохом потерла поясницу, обернулась, уставилась на веревке и заявила. «Если ты такая умная, помоги мне, а то я в плетении макромы не сильна». Объединив усилия, мы разобрались с блоком и втащили на леса ведро с водой, расплескав не больше трети. «Теперь бутылку!» Скомандовала Зинка, снова опуская конец веревки Дону. Этот груз поднять было легче, но тут требовалась большая осторожность, поэтому тоже пришлось повозиться. Полиэтиленовый пакет, тщательно закупоренный и обернутый в газету пивной бутылкой, Дон надежно прикрутил к веревке резиночкой. Все в порядке, дальше мы сами. Зинка послала ладону воздушный поцелуй и взмахом той же руки погнала его прочь. Попадаться на глаза доктору Пиктусову ему не следовало. «Звери на месте!» Зина снова глянула вниз. Полдюжины бродячих кошек в лопухах у тротуара трескали сухой корм. Хруст стоял куда-то мангальером. Благотворительный вискос раздавался нами на том же месте в тот же час уже несколько дней подряд. Смышленные животные и нынче пришли к музею в урочное время. Некоторых кошек я уже узнавала. Например, эту белую с рыжим хвостом и ту черную с белым хвостом. Ха, если еще появится рыжая с черным хвостом, надо будет поискать поблизости лабораторию, экспериментирующую с трансплантацией конечностей. Ладно, шутки в сторону. Сегодня котов было даже больше обычного, потому что я взяла с собой и своего Тоху. Пусть повеселится, он это заслужил. Не отвлекайся. Зинка дернула меня за штанину, возвращая к реальности. Я посмотрела на часы. Без четверти девять. Пиктусов должен появиться с минуты на минуту. Три дня Ирка с Зинкой ежеутренне отслеживали приход доктора на рабочее место, и ни разу он не опоздал. В 8.55 плюс-минус пара минут уже входил в нужное здание, причем всякий раз следовал по одному и тому же маршруту. Музей находился на пути следования доктора. Стало быть, он вот-вот покажется. «Аленка, смотри!» Зинка неожиданно двинула меня в плечо, едва не сбросив вниз. «С ума сошла так толкаться!» «Сигнал!» Я вытянула шею, всматриваясь. За полквартала от нас, у припаркованных на углу белых жигулей, размахивая красным газовым шарфом, пританцовывала Ирка. Можно было подумать, что она не то пляшет барыню, не то приветствует первомайскую демонстрацию или участвует в кариде. «Он же прошел мимо нее», — поняла я. «Быстро доставай резинку». Зинка зубами вскрыла упаковку презерватива, трясущимися руками раскатала резиновое изделие и пальцами с коротко остриженными ногтями осторожно растопырила отверстие. Маникюр мы обе заранее безжалостно истребили, чтобы в ответственный момент не повредить тонкий латекс. Я рывком подхватила ведро с водой. «Мамочка, какое тяжелое!» Наклонила его, стараясь лить воду аккуратной струей, облила себе ноги, намочила доски, но кое-как попала и в горловину резинового сосуда. «Хватит, не лей больше!» Зинка с величайшей осторожностью опустила тяжело колышущийся пузырь с водой на доске. «Валерианку давай!» Вот когда я порадовалась, что заставила себя заранее перелить содержимое дюжины аптечных пузырьков в одну бутылку, презрев бурное негодование своего кота, требовавшего отдать всю валерианку ему и в знак протеста, даже сделавшего большую лужу посреди кухни. Бутылочное горлышко аккуратно состыковывалось с открытым зевом резинового пузыря. Прозрачная жидкость замутилась. Я отставила подальше пустую бутылку и помогла Зинке завязать латексный аппендикс аккуратным узлом. Валериановая бомба была снаряжена. «Готовьтесь!» — велела я, нервно вздрагивая. Полный пузырь в моих ладонях шевелился, как живой. Зинка быстро легла на живот. Рискуя упасть, я подала ей колышащийся пузырь и присела рядом на корточках с поднятой рукой. Благообразный доктор Пиктусов размеренным шагом двигался вдоль фасада музея, приближаясь все ближе к нашей засаде. Сверху нам были хорошо видны солнечные блики на его туфлях и ласковый блеск лысины. «Пли!» — страшным шепотом скомандовала я, давая отмашку. «Задона!» — рявкнула Ирка, разжимая руки. Сверкающий на солнце пузырь кувыркнулся вниз и огромной радужной каплей ляпнулся точнехонько на голову доктора. «Ай да Зинка! Настоящий снайпер!» Раздался сочный чмокающий звук, и три литра водно-спиртового раствора валерьянки водопадом накрыли Пиктусова. В воздухе распространилась характерная амбре. «Что за...» — начал была доктор, но закончить фразу не успел. «Мау?» — с радостным удивлением вопросили из лопухов. «Мау-мау-мау!» — мау. эхом понеслось по окрестностям. И началось. Кошки выскакивали из кустов, падали с деревьев и балконов, материализовались из воздуха, и все бросались к доктору, широко раскрыв когтистые объятия. «Что там пяток котов, загодя прикормленных нами?» «Кажется, все кошки квартала сбежались на стихийную пьянку. Лишь однажды до того я наблюдала подобный ажиотаж среди коллег-журналистов на презентации продукции ликеро-водочного завода». Облепленный животными пиктусов, придушенно взвыл, замахал руками и сделался похож на одетого в нелепую шубу Робинзона Круза, призывающего проплывающий мимо острова корабль. «Какова интересна в Екатеринодаре плотность кошек на квадратный метр городской площади?» — проговорила любознательная Зина, не отрывая глаз от фантастической сцены под нами. У ног доктора, смутно угадывающихся в основании меховой кучи, образовался шевелящийся пестрый ковер, сотканный из шкур, одна из которых наверняка принадлежала Тохе. Вспомнив об этом, я ринулась вниз. Зинка шумно посыпалась за мной. «Выбирай, белая!» Перекрывая разноголосый мяв, крикнула я кузиня. Сама высмотрела наиболее мохнатую белизну и ринулась на нее, как коршун. «Тоха, это не ты?» «Нет, не ты. Я отпустила вырывающегося блондинистого кота, и он тут же бесследно затерялся среди сородичей». «Вот он, Тоха!» Зинка грамотно за шкирку держала на весу моего шиншилового зверя. В другой руке у кузины свисала невесть, откуда взявшаяся наволочка. «Ты же сказала бразбелая ответила она на мой невысказанный вопрос. «Молодец, давай ее сюда!» Тоха в моих руках трепыхался, опасно размахивая когтистыми лапами. «Нет, спасибо, мне коррекция не нужна!» Я ловко опустила кота в наволочку, Зинка стянула края, получился аккуратный узел. Натренировались, однако. Мы дружно вздохнули. «Давай-ка отойдем», — сказала кузина, осторожно выбираясь из кошачьей толпы и морща нос. Все сильнее пахло не только валерьянкой, но и ее ошалевшими потребителями. «Помогите!» простирая к нам изцарапанные ладони, прохрипел Пиктусов. «Как-нибудь в другой раз!» — мстительно сказала кровожадная Зинка, обходя его стороной. Держа в вытянутой руке мешок с тохой и поминутно оглядываясь на кошачью тусовку, я следом за кузиной вернулась к Иркиной машине, закрыла своего озверевшего кота в салоне и присоединилась к группе друзей. Вырывая друг у друга мой бинокль, Ирка, Зина и Дон любовались делом наших рук. «Эх, не туда пошел», — огорчилась Зинка. Я без объяснений поняла ее разочарование. Если бы Пиктусов развернулся и двинулся туда, откуда пришел, он оказался бы вблизи здания краевой администрации. Надо полагать, охрана губернатора устроила бы ему теплый прием. Стряхивая себя кошек гроздями, пошатывающийся на ходу доктор Пиктусов слепо пересек улицу, зацепил немоходом пару припаркованных машин и очутился в сквере. Автосигнализации затянули богатое грузинское многоголосие. Падающие со спины и плеч доктора Зверя поспешно возвращались к музею, где по-прежнему самозабвенно катались по тротуару и издавали радостные звуки их сородичам. «Господи Боже!» — весело ужаснулась Ирка. Я вырвала у нее бинокль, ахнула и передала оптический прибор нетерпеливо подпрыгивающему Дону. На Пиктусова страшно было смотреть. Его некогда приличный костюм был изодран в клочья. Руки исцарапаны в кровь, с лысины, вокруг которой в ужасе дыбился клочковатый пегий венчик, на глаза стекала красная струйка. Сквозь алую пелену доктор смутно разглядел фигуру в белом и сделал несколько шагов по направлению к ней незадолго до того пожилая дама в светлом плаще склонясь над насупленным внуком с мягким укором произнесла женечка не будешь слушаться бабушку придет страшный дядя и заберет тебя врача прохрипел пиктусов приближаясь бабушка распрямилась обернулась и обомлела мальчик Женечка увидел самого страшного в мире дядю, спрятался за скамейку и слезно зарыдал, клятвенно обещая слушаться бабушку всю оставшуюся жизнь. Бомж Петюня, мирно спавший в куче сухих листьев под пение сигнализации, от Женечки Варева с неудовольствием проснулся, продрал красные глаза, увидел ужасающего Пиктусова и сочувственно спросил, проявляя классовую солидарность. «Это ж кто тебя, братан, так уделал?» Неблагодарно оттолкнув протянутую пятюней руку помощи, Пиктусов сделал еще пару неверных шагов по направлению к бабушке, загораживающей юбками, захлебывающегося рыданиями Женечку испуганная женщина взмахала руками и срывающимся голосом прокричала вон вон вонь услышал дуреющий от совокупного амбре валерианки и кошачьей струи пиктусов он приблизился к круглому бассейну фонтана Склонился над водой, и тут последний, засидевшийся на его плечах и дородный полосатый Васька, взвыл дурным голосом и сиганул со спины доктора прочь, опрокинув того в воду. На месте этого фонтана меньше века назад был собор. Зачем-то сообщила я Дону, неотрывно глядящему в бинокль. Потом, много позже, построили фонтан в мавританском стиле. «Ну, Мавр сделал свое дело!» Потерла руки довольная Зинка. «Мавр может уйти!» Дружная компания ликующих Мавров погрузилась в машину. Переполненный автомобиль медленно обогнул сквер, и уже перестраиваясь во второй ряд, я покосилась на сидящую рядом Ирку. Передав сидящим сзади шевелящуюся наволочку Стохой, подруга жала на кнопочке сотового телефона. Нужно ж кому-то в милицию позвонить, пояснила она, поймав мой взгляд. Экое безобразие! В сквере, напротив здания администрации края, в бассейне фонтана барахтался грязный и вонючий оборванец и бомж Петюня. Выглядящий рядом с ним английским лордом, зажимая нос одной рукой, пытался стянуть со вспенивающих воду ног поцарапанные лакированные туфли. «В милицию это ты правильно придумала», — одобрила я. «И еще я тебе дам пару номеров, когда домой приедем. Где-то есть у меня телефончики соперников кандидата Пиктусова по округу». Я повернула зеркальце заднего вида, чтобы посмотреть на Зинку и Дона. Обнимая запакованного в наволочку кота, кузина улыбалась, как его чеширский родственник. Я понимала и разделяла ее радость. Вопрос о природе пиктусовского воздействия на судьбы страдальцев-пациентов не разрешился, но потерял актуальность. Пусть мы не разгадали природу явления, но зато устранили его как таковое можно надеяться, что впредь доктор Пиктусов никому не навредит, потому что у него не будет такой возможности. Благодаря моему, не буду скромничать, гениальному плану мы убили разом двух зайцев, и теперь не важно, какой из них настоящий. Если оперативная коррекция судьбы существует, то на жизни доктора печально скажется варварское вмешательство четвероногих хирургов. В против В данном же случае Пиктуса сравняют с землей соперники по предвыборной гонке. Пиктусов пил не пьянея, но все более погружаясь в беспросветное уныние. Работающий телевизор не мог полностью перекрыть громкий голос жены, причитающей в ванной над сброшенными мужем одеждами. Все вещи распространяли густое амбре, совершенно неуместное в респектабельном доме. Жена стонала над погубленным костюмом, который оставалось только выбросить. «Я тебя в последний раз спрашиваю. Ты где был?» Обвиняющий держан маникюренными ногтями густой клок белого пуха, супруга возникла в дверях комнаты. «Отстань!» — зверея сказал доктор. «Лучше йод принеси!» Шупя и тихо ругаясь, Пиктусов густо замазал йодом свежие царапины и приобрел по всему телу, а в особенности на верхних конечностях ярко выраженный тигровый окрас. Мысль о кошачьих причиняла ему страдания. Он выматерился и полосатой рукой снова потянулся к рюмке. Несвойственный доктору ранее позыв нецензурно выражаться и нализываться с некоторых пор был совершенно непреодолим. — Где тебя носила, придурок? — снова запречитала жена. — Подрался, что ли? С бомжами подружился? Что с костюмом-то теперь делать? — Да выбрось его нафиг! — — заорал Пиктусов, стукнув кулаком по журнальному столику. Рюмка подпрыгнула, коньяк выплеснулся на полировку, потек на ковер. Жена открыла было рот, но благоразумно промолчала, ушла и плотно прикрыла за собой дверь. «Дура — Дура! — проворчал Пиктусов, добавляя громкости телевизору. — Черт с ним, с костюмом! Что с собственной жизнью делать дальше? Из бассейна фонтана Пиктусова выудили милиционеры. Истерзанного, мокрого и вонючего посадили в бобик и припроводили в заведение, трогательно именуемое властями, дом ночного пребывания «Забота», а в народе известное как «Трезвилка». Холодный душ не отбил крепкого запаха кошачьей струи, и злым дядькам, попавшим в трезвилку чуть раньше Пиктусова, это не понравилось. Сами-то мужики, избавлявшиеся во сне от алкоголя, дружно благоухали перегаром. Доктор внес в общий букет диссонирующую ноту, и за это его побили. По меркам завсегдатаев слегка, но Пиктусова эти побои потрясли и физически, и морально. Только утром доктора вызволил из заботы начальник его избирательного штаба, спонсировавший из собственного кармана отправку несчастного домой на такси. Понятно, не захотел поганить личный автомобиль. Выразительно воротя нос, пиарщик посоветовал Пиктусову снять свою кандидатуру с выборов. Доктор снова выругался. А ведь как удачно все начиналось. Гениальная придумка с оперативной коррекцией судьбы кормила Пиктусова больше года. За это время через его руки, вооруженные скальпелем, прошло свыше сотни доверчивых соотечественников и даже несколько иностранных граждан, желающих решить свои проблемы с помощью потусторонних сил. Большинство уходило ни с чем кроме пары шрамов на ладони, но кое-кому Пиктусов делал то или иное внушение. Опытному психиатру наградить человека фобией легче, чем избавить от нее. После визита к доктору иной пациент вдруг начинал страдать, скажем, высотобоязнью и вываливался с балкона собственной квартиры. Или в результате острого приступа благоприобретенной клаустрофобии В считанные минуты умирал в застрявшем лифте, ситуация в которой какой-нибудь внушенный Пиктусовым невроз мог сыграть фатальную роль рано или поздно обязательно возникала. Пациент погибал в результате несчастного случая, чистое убийство, не придерешься. Собственно, за это Пиктусову и платили заказчики, как правило, это были наследники тех самых пациентов, что до порезов на ладонях то при всей своей реальности они являлись чистой бутафорией. Поэтому рассматривать кровоточащие царапины на собственных руках с профессиональной точки зрения доктору и в голову не пришло. Однако в понимание того, что хорошо налаженному бизнесу и едва начавшейся политической карьере пришел конец, у него появилось. Достаточно было бросить один единственный взгляд на первую полосу скандальной газетенки «Живем». На ней под заголовком «Белая горячка кандидата» красовалось фото доктора, выходящего из вытрезвителя. «Наташка, сбегай за водкой!» — крикнул Пиктуса в жене и пошел на кухню, чтобы взять вместо рюмки граненый стакан. Такового в доме не оказалось, и доктор, недолго думая, вооружился объемистой чайной чашкой, выплеснул в нее остатки коньяка, выпил, занюхал рукавом, благо аромат держался стойко, и рухнул в кресло у телевизора. Началась рекламная пауза. На телеэкране возникла стиральная машина, с которой на пиктусово кротко таращились два белых персидских кота. «Ах, чтоб вас перевернуло и шлепнуло!» Выругался он и застучал чашкой по столу, призывая жену с добавкой. Забегая вперед, сообщу, что впредь Пиктусов не брался за скальпель. Репутация доктора была погублена. Желающих стать его пациентами не находилось, да и слава богу. У большинства алкоголиков трясутся руки, и Пиктусов не стал исключением из правила. «Ирка, у нас с тобой осталось еще одно дело», — глядя в окно, произнесла я. «По двору с истошным лаем носились овчарки, до того похожие, что я могла подумать, будто у меня в глазах двоится». Собаки точно взбесились, увидев Зину и Дона с шансовым инструментом, которым заокеанские гости закапывали на зиму виноград. Оказывается, кузина еще не забыла, как это делается. Сама выразила желание потрудиться, сама нашла в сарае пару лопат. «Я-то, каюсь, не заглядывала в сарай с инструментами целую вечность», так что Тому лопаты оказались в новинку и от чего то страшно не понравились. Или, наоборот, пленили его с первого взгляда. Так или иначе, пес бросался на лопаты с истерическим лаем, хватал их зубами, вырывал инструменты из рук мирных тружеников и выделывал с ними настоящие цирковые номера. Карменсита была с ним заодно. «Это дело Монтик?» С надеждой спросила Ирка. Я обернулась. Нет, с Монтиком пока по временям. Подруга вздохнула, намотала на палец прядь волос, подергала. «Сколько еще ждать-то? Смотри, я уже сидею». «Вся не посидеешь», — сказала я. «А вот я с этим бродячим цирком точно плешь себе наживу». «Две свихнувшиеся собаки — это уже перебор, надо кормиситу вернуть владельцам. Только как бы это сделать поделикатнее?» «Чего уж проще, позвонить по 02?» — пожала плечами Ирка. «Чтобы нас с тобой кто-нибудь проассоциировал с похищением Сержа из психушки и последующим авторале, забыла, как эта псина с нами познакомилась?» Ирка подумала и кивнула. «Ты права, не стоит рисковать. «Собаку надо подбросить». «Как это?» — не поняла я. «Как мы ее умыкнули? Только наоборот. Посадить в машину, отвезти к психушке». «Опять к психушке?» — испугалась я. «Ира, я тебя умоляю, давай обойдемся без налетов на дурдом. Что за привычка у тебя появилась? Просто мания какая-то. Чуть что сразу к психушке». «Тогда подбросить ее на порог ближайшего отделения милиции». «Вот это уже лучше», — согласилась я. «Только лучше отвезем ее к УВД города и посадим рядом с доской объявлений». Оставив Зину и Дона заниматься садоводством, виноградарством, том, Томку им мешать, мы с Иркой загнали Карменситу в машину и поехали в центр. У здания УВД города было шумно и оживленно. К крыльцу то и дело подъезжали автомобили, туда-сюда сновали люди в форме и штатские. Ирка осталась в машине, а я вывела Карменситу на поводке, притворяясь, будто просто прогуливаю собаку. У доски объявлений я задержалась, привязала поводок к опоре стенда, велела овчарке сидеть и удалилась. Умная собака сидела, как ей было сказано. Внимания на нее никто не обращал. Ирка ерзала на водительском сиденье, громко возмущаясь невнимательностью тех, кто призван бдить неусыпно. «Сделаем по-другому», — устав дожидаться, решила я. «У тебя булавка найдется?» Ирка полезла руками под куртку, покопошилась там и извлекла большую стальную булавку. Положив ее в карман, я замотала голову шарфом и выскочила из машины. «Ах, доблестные милиционеры не видят, что это та самая овчарка, которую они объявили в розыск. Сейчас увидят». Сломав ноготь, я кое-как содрала со стенда листовку с фотографией Кармен Ситы, разгладила ее и Иркиной булавкой пристегнула к ошейнику собаки. Овчарка сразу стала похожа на тех поберушек, которые вешают себе на шею картонки с кратким перечнем, постигших их несчастий. «Дай лапу!» — не удержалась я. Карменсита послушно протянула лапу, умильно посмотрела на меня, и ее сходство с поберушкой стало полным. «Мама, папа умерли, сами мы не местные, дом сгорел, от поезда отстали, на лекарства не хватает, помогите, люди добрые!» Захлебываясь смехом, пробормотала я. Ирка нажала на клаксон и погрозила мне пальцем. «Все, все, ухожу!» Я развернула овчарку к Ирке задом, к УВД передом, еще раз повторила «сидеть» и вернулась в машину. Прошло примерно десять минут. Карменсита, устав сидеть, зевнула и легла. Я тоже зевнула. И вопросительно посмотрела на Ирку. Подруга нервно барабанила пальцами по рулю. «Наблюдательность — профессиональное качество работника органов правопорядка», насмешливо произнесла я. Ирка не выдержала. «Ты их телефон знаешь?» Порывисто хватая сотовый, спросила она. «Только пресс-службы?» — ответила я, начиная поиски записной книжки. «Господи, чего только нет в моей сумке! Разве что денег, а так черта в коробочке можно найти!» «Вот, пожалуйста!» Ирка стремительно набрала номер, прилепила трубку к уху и невыразимо ядовито произнесла. «Здравствуйте. Вас беспокоит мировая общественность. Мы встревожены. Будем вызывать прессу. У вас под окнами рядом с доской объявлений сидит служебная собака, которую давно ищут». «Ищут пожарные. Ищет милиция», — пробормотала я. «Собаку зовут Карменсита», — продолжала Ирка. Объявление о розыске самой себя она держит в лапах. Скажите, что еще бедная овчарка должна сделать, чтобы вы ее нашли и опознали? Взять под козырек и пройтись строевым шагом? Засечем время, — предложила я, едва Ирка закончила свой драматический монолог. Спустя полторы минуты из стеклянных дверей управления вылетел знакомый мне толстый пресс-секретарь. Даром, что не спортивного телосложения, он бы, пожалуй, и в минуту уложился, но в попыхах заблудился в турникете на выходе. Обретение карманситы состоялось, собаку торжественно провели в управление, и мы с Иркой облегченно вздохнули. — Могут ведь быть оперативными, когда хотят, — сказала она, отчаливая со стоянки. — Могут, когда опираются на активную помощь населения. Напомнила я.